Она лежала, скрыв лицо в подушках, и плакала. Я стал перед ней на колени, взял ее руки и начал целовать их. Она вырвала у меня руки и зарыдала еще сильнее. Я не знал, что ей говорить. В эту минуту вошел старик Ихменев. «А я тебе по делу, Иван! Здравствуй!» — сказал он, оглядывая нас всех и с удивлением видя меня на коленях. Старик был болен все последнее время. Он был бледен и худ, но как будто храбрясь перед кем-то, презирал свою болезнь, не слушал увещаний Анны Андреевны, не ложился, а продолжал ходить по своим делам. «Обращайте покамест», — сказала Александра Семеновна, пристально посмотрев на старика. «Мне Филипп Филиппыч приказал, как можно скорее воротиться. Дело у нас есть. А вечером в сумерки приеду к вам. Часика два посижу». «Кто такая?» — шепнул мне старик, по-видимому, думая о другом. Я объяснил. Ха -ха". А вот я по делу, Иван. Я знал, по какому он делу, и ждал его посещения. Он пришел переговорить со мной и с Нелли и перепросить ее у меня. Анна Андреевна соглашалась, наконец, взять в дом сиротку. Случилось это вследствие наших тайных разговоров, Я убедил Анну Андреевну и сказал ей, что вид сиротки, которой мать тоже проклята своим отцом, может быть, повернет сердце нашего старика на другие мысли. Я так ярко разъяснил ей свой план, что она теперь сама уже стала приставать к мужу, чтобы взять сиротку. Старик с готовностью принялся за дело, Ему хотелось, во-первых, угодить своей Анне Андреевне, а во-вторых, у него были свои особые соображения. Но все это я объясню потом подробнее. Я сказал уже, что Нелли не любила старика еще с первого его посещения. Потом я заметил, что даже какая-то ненависть проглядывала в лице ее, когда произносили при ней имя Ихменёва. Старик начал дело тотчас же, без околичностей. Он прямо подошел к Нелли, которая все еще лежала, скрыв лицо свое в подушках, и, взяв ее за руку, спросил, хочет ли она перейти к нему жить вместо дочери. — У меня была дочь, а я ее любил больше самого себя, — заключил старик, — но теперь ее нет со мной. Она умерла. Хочешь ли ты заступить ее место в моем доме и в моем сердце? И в его глазах, сухих и воспаленных от лихорадочного жара, накипела слеза. — Нет, не хочу, — отвечала Нелли, не подымая головы. А по — А почему же, дитя мое, у тебя нет никого? Иван не может держать тебя вечно при себе, а у меня ты будешь как в родном доме. «Не хочу, потому что вы злой!» «Да, злой, злой!» Прибавила она, подымая голову и садясь на постели против старика. «Я сама злая и злее всех, но вы еще злее меня!» Говоря это, Нелли побледнела, глаза ее засверкали, даже дрожавшие губы ее побледнели и искривились от прилива какого-то сильного ощущения. Старик в недоумении смотрел на нее. Да, злее меня, потому что вы не хотите простить свою дочь. Вы хотите забыть ее совсем и берете к себе другое дитя. А разве можно забыть свое родное дитя? Разве вы будете любить меня? Ведь как только вы на меня взглянете, так и вспомните, что я вам чужая и что у вас была своя дочь, которую вы сами забыли. «Потому что вы жестокий человек, а я не хочу жить у жестоких людей, не хочу, не хочу!» Нелли всхлипнула и мельком взглянула на меня. завтра Христос воскрес, все целуются и обнимаются, все мирятся, все вины прощаются. Я ведь знаю, только вы один». «Вы! у, Жестокий! Пойдите прочь!» Она залилась слезами. Эту речь она, кажется, давно уже сообразила и вытвердила на случай, если старик еще раз будет ее приглашать к себе. Старик был поражен и побледнел. Болезненное ощущение выразилось в лице его. «И к чему, к чему? Зачем обо мне все так беспокоятся? Я не хочу, не хочу!» Вскрикнула вдруг Нелли в каком-то иступлении. «Я милостыню пойду просить!» «Нелли, что с тобой? Нелли, друг мой!» Вскрикнул я невольно, но восклицанием моим только подлил к огню масла. «Да, я буду лучше ходить по улицам и милостыню просить, а здесь не останусь!» Кричала она, рыдая. И мать моя милостыню просила, А когда умирала, сама сказала мне, «Будь бедная и лучше милостыню проси, Чем милостыню не стыдно просить. Я не у одного человека прошу, А у всех прошу, а все не один человек. У одного стыдно, а у всех не стыдно». Так мне одна нищенка говорила, «Ведь я маленькая, мне негде взять, я у всех и прошу, а здесь я не хочу, не хочу, не хочу, я злая, я злее всех, вот какая я злая!» И Нелли вдруг совершенно неожиданно схватила со столика чашку и бросила ее оппал. «Вот, теперь и разбилась». — прибавила она с каким-то вызывающим торжеством, смотря на меня. — Чашек-то всего две! — прибавила она. — Я и другую разобью! Тогда из чего будете чай-то пить? Она была как взбешенная и как будто сама ощущала наслаждение в этом бешенстве, как будто сама сознавала, что это и стыдно, и нехорошо, и в то же время как будто поджигала себя. На дальнейшие выходки. «Она больна у тебя, Ваня. Вот что!» — сказал старик. «Или я уж и не понимаю, что это за ребенок. Прощай!» Он взял свою фуражку и пожал мне руку. Он был как убитый. Нелли страшно оскорбила его. Все поднялось во мне. «И не пожалела ты его, Нелли!» — вскричал я, когда мы остались одни. «И не стыдно? Не стыдно тебе? Нет. Ты недобрая, ты и вправду злая!» И как был без шляпы, так и побежал я вслед за стариком. Мне хотелось проводить его до ворот и хоть два слова сказать ему в утешении. Сбегая с лестницы, я как будто еще видел перед собой лицо Нелли. Страшно побледневшая от моих упреков. Я скоро догнал моего старика. — Ах, бедная девочка, оскорблена, и у ней свое горе. Верь мне, Иван, а я ей о своем стал расписывать, — сказал он, горько улыбаясь. — Я расстроил ее рану, — говорят, — Сытый голодного не разумеет, а я Ваня прибавлю, что и голодный голодного не всегда поймет. Но прощай. Я было заговорил о чем-то постороннем, но старик только рукой рукой махнул. Полно меня-то утешать. Лучше смотри, чтоб твоя-то не убежала от тебя. Она так и смотрит. Прибавил он с каким-то озлоблением и пошел от меня скорыми шагами, Помахивая и постукивая своей палкой по тротуару. Он и не ожидал, что будет пророком. Что сделалось со мной, когда, воротясь к себе, я к ужасу моему опять не нашел дома Нелли? Я бросился в сени, искал ее на лестнице, кликал, стучался даже у соседей и спрашивал о ней. Поверить я не мог и не хотел, что она опять бежала. И как она могла убежать? Ворота в доме одни, она должна была пройти мимо нас, когда я разговаривал с стариком. Но скоро, к большому моему унынию, я сообразил, что она могла прежде спрятаться где-нибудь на лестнице и выждать, пока я пройду обратно домой, а потом бежать, так что я никак не мог ее встретить. Во всяком случае, она не могла далеко уйти». В сильном беспокойстве выбежал я опять на поиски, оставив на всякий случай квартиру отпертую. Прежде всего я отправился к Маслобоевым. Маслобоевых я не застал дома, ни его, ни Александры Семеновны. Оставив у них записку, в которой извещал их о новой беде и прося, если к ним придет Нелли, немедленно дать мне знать, я пошел к доктору. Того тоже не было дома.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 Только что я это воскликнул, как вдруг увидел Нелли в нескольких шагах от меня на мосту. Она стояла у фонаря и меня не видала. Я хотел бежать к ней, но остановился. «Что же это она здесь делает?» — подумал я в недоумении и уверенный, что теперь уж не потеряю ее, решился ждать и наблюдать за ней.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 Мучительно сжалось мое сердце, как будто что-то дорогое, что я любил, лелеял и миловал, было опозорено и оплевано передо мной в эту минуту. Но вместе с тем и слезы потекли из глаз моих. Да, слезы, а бедный Нелли, хотя я в то же время чувствовал непримиримое негодование,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 Она вздрогнула, взглянула на меня, чашка выскользнула из ее рук, упала на мостовую и разбилась. Нелли была бледна, но, взглянув на меня и уверившись, что я все видел и знаю, вдруг покраснела. Этой краской сказывался нестерпимый мучительный стыд. Я взял ее за руку и повел домой. Идти было недалеко. Мы ни слова не промолвили дорогою. Придя домой, я сел. Нелли стояла передо мной, задумчивая и смущенная, бледная, по-прежнему опустив в землю глаза. Она не могла смотреть на меня. «Нелли, ты просила милостыню?» «Да», — прошептала она, И еще больше потупилось. Ах, ты хотел набрать денег, Чтоб купить разбитую давеча чашку? Да. Но разве я попрекал тебя? Разве я бронил тебя за эту чашку? Неужели ж ты не видишь, Нелли, Сколько злого, самодовольно злого в твоем поступке? «Хорошо ли это?» Ах, «Неужели тебе не стыдно? Неужели...» «Стыдно!» — прошептала она чуть слышным голосом, и слезинка покатилась по ее щеке. Ах, стыдно!» — повторил я за ней. «Нелли, милая, если я виноват перед тобой, прости меня и помиримся». Она взглянула на меня, слезы брызнули из ее глаз, и она бросилась ко мне на грудь. В эту минуту влетела Александра Семеновна. — Что? Она дома? Опять? — Ах, Нелли, Нелли, что это с тобой делается? — Ну да хорошо, что, по крайней мере, дома. — Где вы отыскали ее, Иван Петрович? Я мигнул Александре Семеновне, чтобы она не расспрашивала, и она поняла меня. Я нежно простился с Нелли, которая все еще горько плакала, и упросил добренькую Александру Семеновну посидеть с ней до моего возвращения, а сам побежал к Наташе. Я опоздал и торопился». В этот вечер решалась наша судьба. Нам было много о чем говорить с Наташей, но я все-таки ввернул словечко Аннелли и рассказал все, что случилось, со всеми подробностями. Рассказ мой очень заинтересовал и даже поразил Наташу. «Знаешь что, Ваня?» — сказала она, подумав. «Мне кажется, она тебя любит». «Что?» «Как это?» — спросил я в удивлении. «Да, это начало любви, женской любви». «Что ты, Наташа, полна? Ведь она ребенок!» «Которому скоро четырнадцать лет». Это ожесточение того, что ты не понимаешь ее любви. Да и она-то, может быть, сама не понимает себя. Ожесточение, в котором много детского, но серьезное, мучительное. Главное, она ревнует тебя ко мне. Ты так меня любишь, что, верно, и дома только обо мне одной заботишься, говоришь и думаешь а потому на нее обращаешь мало внимания. Она заметила это, и ее это уязвило. Она может, может, хочет поговорить с тобой, чувствует потребность раскрыть перед тобой свое сердце, не умеет, стыдится, сама не понимает себя, ждет случая, а ты вместо того, чтобы ускорить этот случай, отдаляешься от нее, убегаешь от нее ко мне. И даже когда она была больна, По целым дням оставлял ее одну. Она и плачет об этом. Ей тебя не достает. И пуще всего ей больно, что ты этого не замечаешь. Ты вот и теперь в такую минуту оставил ее одну для меня. Да она больна будет завтра от этого. И как ты мог оставить ее? Ступай к ней скорее. Я и не оставил бы ее, но... Ну да, я сама тебя просила прийти, а теперь ступай. Пойду. Но только, разумеется, я ничему этому не верю. От того, что все это на других не похоже, вспомни ее историю, сообразив все, И поверишь, она росла не так, как мы с тобой. Воротился я все-таки поздно. Александра Семеновна рассказала мне, что Нелли опять, как в тот вечер, очень много плакала и так и уснула в слезах, как тогда. А уж теперь я уйду, Иван Петрович. Так и Филипп Филиппович приказал. Ждет он меня, бедный. Я поблагодарил ее и сел у изголовья Нелли. Мне самому было тяжело, что я мог оставить ее в такую минуту. Долго, до да глубокой ночи сидел я над нею, задумавшись. Роковое было это время. Но надо рассказать, что случилось в эти две недели.